Отец Франциск долго молился перед тем, как отойти ко сну. Он просил Пресвятую Деву простить ему грехи, а потом лежал крестом, раскинув руки, и, прижавшись щекой к прохладному полу, вспоминая всю свою жизнь, с того момента, как он начал осознавать себя, и до сегодняшнего дня. Перед его мысленным взором вереницей проходили лица живых и уже ушедших в мирной людей. Одни были ему очень дороги, к другим падре оставался равнодушным. а третьих ненавидел и не находил в себе сил простить их, как подобает доброму христианину а тем паче священнику. Даже по прошествии многих лет он не мог их простить. Может ли он простить человека, который хотел убить его, и который потом похитил бедную Личию? Девушка прекрасно описала внешность бандитов. И нет сомнений, что некий Шарль и есть тот, кто требовал назвать ему адрес монастыря, где воспитывалась девушка. Как простить чудовище, готовое посягнуть на жизнь священнослужителя, и, подобно царю Ироду, пить кровь младенцев, побивая их. Стараясь успокоиться, Франциск обратился к воспоминаниям детства. Это всегда помогало восстановить равновесие духа. Помогло и теперь. Незаметно Падре задремал, так и оставшись лежать на полу. Пробудил сон среди ночи. В открытое окно заглядывала яркая луна. Легкий ветерок пробегал по кронам старых деревьев парка, чуть слышно шелестя листвой. Тело в неудобной позе затекло, и отец Франциск с трудом поднялся, растирая онемевшие члены. Свеча на столе догорела и потухла. Судя по всему, время перевалило за полночь. Услышав странный, скрежещущий звук, священник перекрестился, уж не накликал ли он бесов или привидений своими воспоминаниями. Кажется, звук раздался с улицы. Что делать? Закрыть окно и юркнуть под одеяло или выглянуть и узнать, в чем дело? Франциску вдруг стало страшно. И он застыл на месте, не зная, как поступить. Его блуждающий взгляд неожиданно наткнулся на ружье, оставленное маркизом. Священник протянул руку, схватил его, и холод стали, словно отрезвил. Придал решительности. Он взвел курок, подошел к окну и выглянул. Чего он испугался? Все вокруг, как обычно. Почти все спят, только желто светится окно в кабинете маркиза, догорит да свет в гостиной капитана. Пока сеньор Лоренцо не навел справки об этом человеке, отец Франциск предпочитал именовать его именно так капитан. Отчего не спится сеньору вполне понятно, но почему не дремлет гость? Священник хотел закрыть окно, но тут его внимание привлек непонятный предмет на перилах балкона второго этажа. Боже, правый, да это ж трехзубая стальная кошка, якорь. Наверное, когда ее зацепили за перила и раздался скрежет. Откуда она тут взялась и куда смотрела охрана? Франциск лег грудью на подоконник, стараясь получше разглядеть кошку, и замер, приоткрыв рот от изумления. Над перилами появилась голова человека. Вот он подтянулся за привязанную к кошке веревку и спрыгнул на балкон. Как только на его лицо упал свет луны, падры похолодел. «Это же тот француз-убийца!» Привычки молодости оказались сильнее догматов христианства. Приклад как влитой прижался к плечу, палец сам нашел спусковой крючок, правый глаз прищурился и совместил прорезь прицела с мушкой на стволе, подведя ее к середине левой половины груди темной фигуры на балконе. Выстрел! Француз будто сломался пополам и рухнул лицом вниз, Весь дом сразу ожил, в окнах загорелся свет, раздались крики в парке, а из окна гостиной капитана бухнул пистолетный выстрел. Как оказалось, сыграть в карты не такое простое дело. Итальянец не знал игр, принятых в офицерской среде Санкт-Петербурга, а Федор Андреевич не знал ни одной из карточных игр, в которые дулись в местных тавернах. Наконец, объединив усилия, они нашли нечто похожее на дурака. Лакей азартно рисковал и откровенно переживал каждый проигрыш, Зато Кутергин, никогда не отличавшийся страстью к карточным играм, вел себя осмотрительно, быстро нащупал слабые места противника и постоянно выигрывал. Примерно через час игра ему наскучила, и он согласился продолжать ее, только поддавшись горячим уговорам наряженного в ливрею охранника. В том, что он не лакей, и вряд ли когда им станет, капитан догадался давно. Они уже закончили игру и тушили свечи, когда раздался выстрел из ружья. парень на мгновение застыл, явно не зная, как лучше поступить, приказать подопечному лечь на пол лицом вниз или бежать наверх. Федор Андреевич принял решение быстрее. Лакей не успела глазом моргнуть. Как он выхватил у него пистолет и метнулся к открытому окну, ночи стояли теплые, а капитан курил, поэтому предпочитал почаще проветривать комнаты. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить происходящее. На балконе второго этажа лежал сраженный выстрелом из ружья человек, Спирил свисало. Прикрепленная к стальной кошке веревка, внизу метнулась в заросли рододендрона неясная тень, и Федор Андреевич выстрелил в нее. Тут же ему на спину навалился охранник, заламывая руки и пытаясь вырвать оружие. «Идиот!» Кутергин отпихнул его и сунул в руки пистолет. «Держи, раззява! скорее вниз!» Он выскочил за дверь и столкнулся с двумя телохранителями маркиза. Они преградили ему дорогу. «Вас ждут в столовой, сеньор капитан!» «Пришлось последовать за ними!» Не желая обострять отношения с хозяевами, Кутергин не стал спорить и пререкаться. Видимо, у Лоренца есть свои веские причины в такой напряженный момент держать гостя под усиленной охраной. Столовая встретила их полной тишиной. В большом гулком зале, с длинным накрытым белой скатертью столом и портретами на стенах, не было ни души. Федора Андреевича усадили в кресло. и предоставили полную свободу строить любые догадки по поводу случившегося. Телохранители заняли посты у дверей и окон. Капитан бросил взгляд на большие напольные часы, сделанные в виде замка. Три утра старый механизм астматически захрипел, и часы гулка пробили три раза. Маленькая фигурка конного рыцаря с копьем выехала из ворот башни наверху часов и скрылась за воротами другой. Телохранители молчали. Наверху слышался топот ног, отрывистые возгласы, бухнуло несколько выстрелов в парке, и все стихло. Прошло томительных полчаса. В доме, гудевшем, как растревоженный улей, потихоньку успокаивались, перестали бегать по коридорам, хлопать дверями, смолкли крики. Капитан ждал, что последует дальше. Наконец появился Дворецкий с фонарем в руке. Поклонившись, он обратился к Федору Андреевичу. — Сеньор, маркиз ждет вас. Кутергин встал и направился к выходу. Телохранители последовали за ним. Дворецкий торопливо повел их в правое крыло здания, совсем не туда, где располагался кабинет хозяина. Русский остановился и хотел заметить, что они идут в другую сторону, но его вежливо подтолкнули в спину. — Черт с ними, — подумал капитан, — пусть делают, что хотят. Все эти мрачные тайны мадридского двора порядком надоели. Утром нужно убираться отсюда. Как-нибудь доеду до Турина, обращусь к нашему посланнику и попробую сам продолжить поиски слепого шейха. Но как же Лючия? Тогда он больше не увидится с ней никогда. С другой стороны, получив бумаги, удостоверяющие его личность, можно нанести визит маркизу. Не захлопнет же он двери перед носом спасителя-племянницы. Тем временем Дворецкий спустился по каменным ступенькам лестницы в подвал. На нижней площадке он открыл тяжелую дверь и пропустил гостя вперед. Войдя, Федор Андреевич увидел низкое сумрачное помещение без окон, освещенное несколькими лампами. Посередине него стоял сеньор Лоренцо. Рядом, с судорожно тиская четкий, застыл бледный отец Франциск. Чуть поодаль в компании вооруженных парней невозмутимо посапывал трубку старой Пепе. Услышав сдавленный стон, капитан обернулся — В углу лежало нечто длинное и бесформенное, покрытое темным плащом, а рядом корчился привязанный к большому креслу человек. Правая штанина у него была отрезана, сапог снят, на бедре светлела свежая повязка с проступившими пятнами крови. Обутая левая нога раненого конвульсивно вздрагивала, а босая правая, посиневшая, покрытая засохшими потеками крови, казалась приставленная чужого тела. — Подойдите, сеньор капитан, — позвал маркиз. По его знаку один из охранников откинул край плаща. Увидев мертвеца, Кутергин перекрестился. «Вы знаете этого человека?» Федор Андреевич наклонился на вид, убитому лет тридцать 35 Худощавое лицо, успевшее покрыться синеватой бледностью, светлые волосы, даже в смерти упрямо сжатые тонкие губы. «Нет», — твердо ответил капитан. «Это Шарль». Лоренцо дал знак закрыть лицо убитого. — Именно с ним вы столкнулись той ночью в деревушке. — Странно, что вы не узнали его. — Ничуть. Кутергин пожал плечами. — Было темно, и, поверьте, я думал тогда лишь о том, как поскорее лишить его возможности сопротивляться. — Вы хотите сказать, что это я, когда выстрелил из окна? — Ваша пуля перебила бедро тому молодчику, — маркиз показал на привязанного кресла мужчину. — а Шарль получил долг от отца Франциска. Суд божий! — невнятно пробормотал Падре. — Ну а ты знаешь этого человека? — спросил Лоренцо, обернувшись к раненому. Один из охранников схватил его за волосы и поднял голову, а другой осветил фонарем Федора Андреевича. — Это русский капитан, — едва ворочая языком, прохрипел раненый. — Он в сговоре с дьяволом. — откуда тебе известно, кто он? Продолжал допытываться Маркиз, сказал Альберто, а он услышал от француза, который обещал много золота за голову русского. Но этот, он показал глазами на Кутергина убил в Генуе двух наших и ушел, а потом сбежал от нас в больнице святого Себастьяна. «Дон Лоренцо!» — с отчаянием возвал бандит. «Меня обманули!» Отец Франциск шепотом читал молитву, старый Пепе посасывал трубку и недобро щурился, — Охранники сохраняли невозмутимость. Маркиз сочувственно покачал головой бедняга. «Ты уже и так дорого заплатил за это. Так скажи-ка нам еще разок, кого ты видел в доме?» «Толстяка. Его называли то Бенито, то Эммануэль, потом рыжеватого англичанина с желтыми глазами. Мирт?» Федор Андреевич не сумел сдержать возгласа изумления. «Мирт англичанин?» «Я не слыхал такого имени», — ответил бандит. — Еще Шарль и другой блондинистый француз, и один из наших южанин. — У англичанина ржеватая борода и загорелое лицо цвета меди, — подскочил к нему капитан. — Так? — Да, похоже, — согласился раненый. — Но его зовут Роберт, и они кого-то прячут в задних комнатах. — Это он! — Кутергин пристукнул кулаком по ладони. — Мирт! — Я собственными глазами видел его на набережной Генуи, а прячут Мансур Халима. — Не нужны имен. прервал его маркиз и уже мягче добавил. — Кстати, Лючия опознала Шарля. — Так же, как и отец Франциск. Да, не удивляйтесь, бандит приходил к нему за адресом монастыря, где воспитывалась моя племянница. И падре только чудом удалось выскользнуть из лап убийцы. — Где этот дом? — вскричал Федор Андреевич. — Где они? — В Мадене. Обреченно выдохнул раненый. — На берегу реки, у самого края обрыва. — Пойдемте. Маркиз взял русского под руку, нам здесь больше нечего делать. — Сеньор! — в отчаянии закричал бандит. — Дон Лоренцо! Клянусь святой девой! Меня обманули! Толстые стены подвала проглотили его крик и спрятали в глубине каменной кладки. Федор Андреевич невольно поежился. Сколько раз за бурную историю этого края тут заходились в предсмертном крике пленники? Уже у дверей он услышал, как старый Пепе вкрадчиво спросил. — Скажи, сынок. «Кто еще был с вами сегодня ночью?» Стукнула дверь и словно отрубила все проникавшие из подвала звуки. Лоренцо отпустил телохранителей, взял у дворецкого фонарь и пошел вперед. Полуобернувшись, он с усмешкой бросил «там не пыточное, просто старый винный подвал». Кутерген не ответил. Он прекрасно видел вмурованные в стены кованые кольца и поперечные балки под потолком с винчаными в них крючьями и подвесками для блоков. Если через такой блок перекинуть веревку и подтянуть человека за связанные за спиной руки, вот тебе и дыба. Но если сеньору Лоренсу хочется, чтобы он считал подвал предназначенным для хранения бочек с вином, ради бога. Самое главное — самому не оказаться на месте привязанного к креслу пленника. С другой стороны, ему ли судить маркиза, родившегося в стране на протяжении столетий, не знавший мира? Да и сейчас нет мира и покоя, в объединенном итальянском королевстве. Вряд ли сеньор сам выстроил этот подвал. Наверняка это давным-давно сделали его предки, чьи портреты украшали стены столовой и парадного зала. Прошу. Лоренцо распахнул дверь кабинета, провел гостя к столу и предложил ему сигару. Федор Андреевич не отказался. Прикурив, он опустился в кресло и прямо спросил, что сделают с тем беднягой. — Беднягой? — Маркиз презрительно скривил губы. — Не беспокойтесь, о нем позаботиться. — Вы, кажется, служили в гусарском полку? — Ошибаетесь, сеньор. Кутергин гордо вскинул голову. — До Академии Генерального Штаба я служил в Драгунах. — Ах да, в Драгунах, — улыбнулся сеньор Лоренцо. — Прошу простить, я немного перепутал. — Мы нашли вашего приятеля-художника, и он подтвердил ваши слова. — К счастью, господин капитан, вы никак не связаны с нашими врагами. А насчет Драгун, видите ли, в Италии никогда не было такого рода войск. Выпьете вина? Это из урожая моих виноградников. Не откажусь. Федор Андреевич недоумевал, отчего маркист так резко изменил тему разговора. То, что он, наконец, убедился в правдивости гостя, крайне радует. Но почему ни слова о Мансур-Халиме? Зачем хозяин позвал Кутергина в свой кабинет? угостить вином и расспросить о службе в драгунском полку? Мы не знаем, каковы драгуны, зато знаем другое. Глядя на свет через бокал с вином, тихо сказал сеньор Лоренцо. Например, дикую и жесточайшую междоусобицу, борьбу с захватчиками, часто равнозначную борьбе за выживание. Так родились тайные общества, массади. которые обычно возглавляли либо влиятельные люди, либо самые отпетые негодяи. — Иногда это одно и то же, — заметил русский. — Не скажите, — возразил маркиз. Как правило, массадиери, то есть членами тайного общества, становились крестьяне и ремесленники, дабы, сплотившись вокруг сеньора, защищать его и свою жизнь, честь и имущество. Но случалось, когда массади превращались в банду убийц и грабителей, как перламутровые Рыбы? — Рыбы! — вскричал пораженный гость. — Вот почему вы не доверяли мне. — Из-за брелока с перламутровыми рыбами! Но ведь часы не мои. А массадерели перламутровых рыб, как и эсмаэлиты, о которых вы нам рассказывали, никогда не признаются в принадлежности к своему преступному клану. У них существует целый ритуал опознавания друг друга. И уж тем более они никогда не откроются чужому или врагу. Честно говоря, я опрометчиво полагал, что с ними удалось давно покончить, но «Но», — повторил за ним Федор Андреевич, — «теперь, когда развеяны все подозрения, я могу многое рассказать», — грустно улыбнулся сеньор Лоренцо. Самым будничным тоном он сообщил, что ведет свой род от владетелей местечка до Эсти, принимавших участие в первых крестовых походах. По преданию, один из рыцарей привез из странствий кусочек дерева от креста, на котором распяли спасителя. Из него сделали крестик, и он стал амулетом рода до да эсти, рода воинов и мореплавателей, ученых и строителей. Из древля маркизы враждовали с могущественным кланом Делла Скала, якобы происходившим от герцогов Вероны. С особой силой вражда разгорелась в период наполеоновских войн, и причиной ее, как это часто бывает, стали земля и власть в округе. Делла Скала отличались непомерным честолюбием и жестокостью, поэтому... Больше люди тянулись к даэсти, находя у них защиту и возможность спокойно жить. К тому же маркизы славились патриотизмом, а делла Скала встали на сторону французов, а затем австрийцев. Они создали и возглавили массаде перламутровые рыбы, куда устремились многие отпетые уголовники. Их принимали с радостью. Сами Скала входили в масонские ложи, но не гнушались ничем, лишь бы добиться своего. Последний из них, Бартоломео Делла Скала, был непримиримым врагом отца Маркиза. Сеньор Лоренцо, тогда еще молодой человек, активно помогал своему отцу, старому Лудовику Даести в борьбе против перламутровых рыб. Молоды были тогда и Пепе, отважный охотник и самый меткий стрелок в округе, отец Франциск и другие, кто принимал участие в тех давних событиях. «Ах, как мы тогда были молоды и беспечны!» — горько улыбнулся сеньор Лоренцо — Поэтому даже сейчас, когда я стал совсем седым, чуть не повторилось давнее несчастье. Несчастье? Переспросил заинтригованный капитан. Они подняли руку на вашего отца? Нет. Маркиз отрицательно мотнул головой. Он умер от горя. По приказу Бартоломео Делла Скала, массодиери перламутровых рыб украли мою сестру. Боже! Пораженный Федор Андреевич отставил бокал и раскурил новую сигару. Какая дикость! И какая подлая низость!» «Для Бартоломео не существовали ни законы чести, ни голос совести, ни государственные законы», — вздохнул Лоренцо. «После похищения сестры мы начали беспощадную борьбу с ним и его подручными. Однажды они попали в засаду, и отец Франциск, тогда носивший другое имя, застрелил негодяя. На него донесли, и едва удалось спасти достойного человека от виселицы». но случившееся так подействовало на него, что он решил уйти из мира и принять сан. «Теперь я многое понимаю», — протянул Кутерген. «Сегодня второй случай в его жизни, когда он наповал сразил врага. Наверное, это особенно страшно для него сейчас, когда он носит сутану». «Да», — согласился Маркиз, — «но в последнее время я все больше и больше сомневаюсь, был ли первый случай». — Вы хотите сказать, враг остался жив? — Слишком многое говорит за это. Хотя свидетели клялись, Бартоломео Делла Скала мертв, и его душа отправилась в ад. — У него могли найтись преемники и достойные последователи, — возразил русский. — Пожалуй. После некоторого раздумья согласился сеньор Лоренцо. Он вновь наполнил бокалы и подвинул ближе к гостю хрустальную вазу с фруктами. — Почему они назвали себя перламутровой рыбы? Кутергин взял апельсин и начал снимать с него тонкую кожицу. «На гербе Делоскала -э изображены две рыбы», — объяснил маркиз. «Две рыбы, плывущие навстречу друг другу, как на знаке зодиака». Кутергин кивнул и решился задать мучивший его вопрос. «Ваша сестра нашлась?» «Мы узнали о ее судьбе спустя много лет». Маркиз вздохнул и замолчал, собираясь с мыслями. Федор Андреевич пожалел, что разбередил его старые раны и хотел принести извинения, но сеньор Лоренцо начал рассказывать, как более десяти лет назад заслуживающий доверия человек предупредил его о скором прибытии неожиданного и странного гостя. Отложив все дела, до эсти стал ждать. И гость не замедлил появиться. Это был высокий, хорошо сложенный пожилой мужчина со смуглым лицом, одетый в европейское платье. Итальянским языком он владел плохо, но от предложения маркиза пригласить переводчика отказался и попросил уделить ему время для конфиденциальной беседы. Кстати, сеньор Лоренцо так и не узнал, какой же язык родной для его загадочного гостя. Как только они остались одни, незнакомец подал хозяину конверт из пергамента. В нем оказались письмо и знаменитый амулет рода да эстик — крестик. «Невероятно — Невероятно! — прошептал пораженный капитан, совершенно забыв про апельсин. — Представьте себе, письмо было написано рукой моей сестры, а крестик висел у нее на шее, когда ее похитили. Лоренцо начал заметно волноваться. Видимо, похитители не знали его истинной ценности и сочли обычной деревяшкой. Лишь потому он и сохранился. — Что же писала ваша сестра? — поторопил его Федор Андреевич. — Ее продали в рабство. маркиз. Прикрыл ладонью глаза. Единственное, в чем повезло бедной Марии, по воле случая ее купил достойный человек, обладавший крупным состоянием. Судьба распорядилась так, что она стала его женой и матерью его детей. Они любили друг друга, но сестра тяжело заболела, и ни деньги мужа, ни познание лучших врачей Востока не смогли поставить ее на ноги. Перед кончиной она написала письмо отцу, не ведая, что. Лудовика даести уже нет в живых. Мария умоляла приютить ее ребенка и дать ему европейское воспитание, а к письму приложила крестик. Любой из нашей семьи узнает реликвию даже с завязанными глазами. Гость объяснил, что не в его привычках расставаться со своими детьми, но обстоятельства вынуждали это сделать. Он опасался происков врагов. И тут я обратил внимание на одно обстоятельство. На письме стояла дата почти десятилетней давности. — Вы выполнили волю покойной сестры? — дрогнувшим голосом спросил капитан. — Да. На следующий день гость привез к нам прелестную девочку лет девяти. Она хорошо говорила на итальянском и французском, но во многом, как вы понимаете, являла собой сущую дикарку. «Лючия — Лючия! Кутергин даже задохнулся от осенившей его догадки. — Лючия, — подтвердил маркиз. — Она богатая наследница. — К ней отойдет то, что отец завещал сестре, а я никогда не нарушу волю родителей. Но вы еще не знаете самого главного. — Пожалуйста, сеньор! — взмолился Федор Андреевич, прижав руки к груди. — Моя сестра была женой шейха Мансур Халима. Глядя ему прямо в глаза, сообщил Лоренцу. Господи! — только и мог вымолвить капитан. — Когда родился мой племянник Али Шейх не спрашивал о желаниях его матери. Но когда родилась дочь, Мария уговорила мужа окрестить ее и дать христианское имя. А перед смертью взяла с Мансура клятву, что он отвезет девочку к ее родным. Правда, он сделал это спустя почти десять лет после смерти жены. Но не нам судить его. Теперь вы понимаете? Не могу же я оставить зятя в руках злодеев? Маркиз тяжело поднялся и раздвинул плотные шторы. В кабинет ворвались лучи солнца и пронизали слои синеватого табачного дыма, висевшие в воздухе. Сеньор Лоренцо открыл рамы и посмотрел во двор. Федор Андреевич подошел и тоже выглянул через его плечо. Ребята старого П.П. укладывали на крестьянскую телегу два длинных свертка в мешковине. — Вот и позаботились о раненом, — подумал капитан. — Интересно, что произошло в подвале после нашего ухода? — Наверное, лучше не знать этого. Иначе другими глазами начнешь смотреть и на Лоренцо, и на Пепе с его неизменной трубкой, и даже на отца Франциско, который темной ночью, с расстояния в десяток сожжений, без промаха всадил пулю прямо в сердце врага. «Вам нужно хоть немного отдохнуть». Маркиз отвел его от окна и, словно подслушав мысли русского, мягко посоветовал лучше выбросить из головы то, что сейчас ненароком увидели. Здесь свои законы.